Глава 70. -я. я ожидал от Асгарда чего угодно. Жестокости, укора, проклятий. Но... Как он вырос! Изумленно прошептал генерал. Очень тихо, одними губами, чтобы не разбудить. И вновь уставился на сына. Дэви закряхтел и осторожно приблизилась. Сын открыл глаза и, нахмурившись, глядел на Асгарда. «Помнишь меня?» – прошептал Данкен, присев в кроватке. «Или забыл. Не бойся. Я твой папа. Асгард протянул Дэви палец, и сын крепко схватился за него, внимательно разглядывая бородатое лицо отца. Сын так смешно хмурился, слишком серьезный для младенца. И в этот момент очень напомнил мне самого Асгарда. Точная маленькая копия. И я немного изменился. С улыбкой проговорил Данк, почесав бороду. «И если хочешь, побреюсь, но ну, станут видны шрамы». «Ну уже сынок». «Это я. Папа». Дэви неожиданно разгладил личико и улыбнулся. Загулил малыш, громко заговорил с отцом на своем детском, словно рассказывая, как он тут жил, поживал без него. Данкон широко и счастливо улыбнулся. В глазах заблестела влага. От меня не скрыть. Я внимательно во все глаза глядела на бывшего мужа. Видела, как его сердце разрывается от встречи с сыном. Эти минуты счастья я навсегда сохраню в душе. «Правда, правда?» – отвечал асгард на сына. «Мама хорошо тебя кормит. Ты так вырос. Щечки, животик. Все как надо». «Да, он хорошо кушает», — проговорила я, погладив Дэви по темным волосикам. Асгард взял меня за руку и поглядел в глаза. С благодарностью, со всей любовью. Его брови и губы слегка дрогнули, будто он переживал глубокие эмоции. «Спасибо, Лилиана». Сердце вклочит от его взгляда, от голоса. Я замерла до боли, закусив губы. И «Я хочу взять его на руки». «Можно?» — попросил Данкан. «Конечно. Сейчас я помогу». Я подняла Дэви и передала Аксгарду. Сын впился пальчиками в отцовскую бороду, с любопытством изучая. Дэви уже уверенно сидел столбиком. И Данкан на этом очень сильно удивился. Прошло четыре месяца, он так вырос. Удивлённо поглядел на меня. Ты дал ему жизненных сил, и в нём драконья кровь. Он очень быстро растёт. Очень крепкий мальчик. Уже вовсю переворачивается и встаёт на четвереньки. Но ещё не ползёт. Сидеть пытается. Аксгард покивал гордо, глядя на сына. погладил его по спинке. Мой молодец, мой хороший. Дэвис большой охотой пуская слюни трогал отца. Его волосы, лицо, мундир, эполеты. У тебя будет такой же, если захочешь. И борода. Да-да, обещаю. улыбнулся Сгард. Дэви вирищала от радости, а потом наигравшись положил головку отцу на плечо. Прижался, признал, очень доволен, спокоен и счастлив. Никогда сына таким одухотворенным и безмятежным не видела. И Данкана, к слову, тоже. Между отцом и сыном есть какая-то особая связь. Он засыпает. Тихонько, сказала я, глядя, как Дэви прикрывает глазки. Мало поспал. Асгард придерживал его за спинку и осторожно покачивал, а потом приложил себе в руки. И мы оба любовались спящим Дэви. «Положим его?» Прошептала я. «Нет. Дай мне побыть с ним подольше. Пусть спит у меня на руках». Так же шепотом ответил Асгард. «Хорошо», кивнула я. «Может, ты хочешь чаю?» Ты ехала за мной по проморзглой погоде. Мы двинулись в сторону кухни. Леди Леонора незаметно удалилась в сад Гройсу еще несколько минут назад, и мы были с Сгардом в доме одни. Да, цветочек. Я понял, что ты что-то скрываешь. Генерал пронзил меня взглядом. Почему ты не сказала? Я достала чашки и потянулась за чайником. Почему не сказала, Лилиана? Шепотом прорычал Эсгард. Хочет знать правду. Имеет право. Потому что ты продолжаешь отношения с Клаудией Дангон. Повернулась я. Она пыталась убить Деви, и ей почти удалось. Огненный шар спалил люльку твоего сына дотла.